Владимир Монастырев. Выстрел в горах. Глава первая. Директор заповедника вышел из-за стола и протянул Петрову обе руки. «Здравствуйте, Андрей Аверьянович. Очень рад, что вы откликнулись на мой зов и приехали. Садитесь». Андрей Аверьянович, оставив у двери саквояж, пожал директору руку и опустился в глубокое кресло. Валентин Фёдорович, директор заповедника, сел напротив. «Как ехалось?» – спросил он, протягивая гостю ящичек с папиросами. «Спасибо», – Андрей Аверьянович от папирос отказался. «Ехалось сносно. Дорога к вам, слава богу, стала приличная». «После наших горных она кажется великолепной. Вы по нашим горам не езживали? «Не езживал. Но, полагаю, что придется. На месте происшествия мы сможем побывать? Сможем. Вы верхом ездите? Если не очень резво и на покладистой лошади. Подберем смирную и смышленную. Андрей Аверьянович с интересом огляделся. С одной из стен целилась в него короткими рогами голова зубра. С другой смотрели настороженные глаза оленя. При жизни это был, должно быть, великан. Роскошные рога размахнулись широко и ветвисто. Андрей Верьянович давно собирался побывать в заповеднике, но все было некогда. Теперь представился случай. Несколько дней назад Валентин Федорович, старый знакомый еще с военных времен, позвонил и попросил взять защиту сотрудника заповедника, который убил в лесу браконьера, превысив, по мнению следствия, пределы необходимой обороны. «Тут вообще странная история», – рассказывал директор. «Кушелевич утверждает, что он не стрелял в этого моргуна, но тот убит, а у ружья Кушелевича один ствол разряжен. Бывает, что со испугу отрицают все самые очевидные факты». «Не тот случай», – возразил директор, – «и не тот человек Кушелевич. Вы его сами увидите и убедитесь». Что ж, сказал Андрей Верьянович, попробуем разобраться в этой печальной истории. Ну уж куда печальней. Отличный человек Николай Михайлович Кушелевич. Ценный работник. Кандидатскую собирался защищать. И вот на тебе. Вы с ним долго работали? Четыре года. Знаю, что называется насквозь и даже глубже. Уж если он говорит не стрелял, значит не стрелял. Валентин Федорович, насколько помнил его Андрей Аверьянович по прежним встречам, не был ни слишком доверчивым, ни слишком восторженным человеком. И не из тех, кто будет отстаивать неправого сотрудника только потому, что он свой сотрудник. Но и следователь, который вел дело, тоже не мальчик. Он, конечно, меньше знает обвиняемого, но опирается на факты. Впечатление, какое оставил человек, много значит но факты более весомы и убедительны. Андрей Аверьянович осторожно высказался в этом смысле. «Мне тоже факты известны», – возразил Валентин Федорович. «И Кушелевич все мне рассказал. И предысторию я великолепно знаю. С моим участием и на моих глазах все происходило». «А есть предыстория?» «Есть. Если вы не устали с дороги и не проголодались». «Нет, не устал и не проголодался. Рассказывайте». Начинать рассказ можно со дня организации заповедника. С браконьерами тот воюет постоянно. Однако в последнее время наши с ними отношения обострились. С помощью Кошелевича районная милиция поймала несколько браконьеров. «Все из поселка Желобного. Есть у нас такой. Рассадник любителей незаконной охоты» у одного из нарушителей отобрали нарезное оружие, немецкий карабин. Браконьеры вели себя нагло, выкрикивали в адрес Кушелевича угрозы. Твоих арестовали, но через неделю они вернулись в поселок, отделавшись штрафами, которые с них обычно взыскивают с трудом и подолгу. И опять грозили Кушелевичу, обещали с ним расправиться. Тогда он написал в газету письмо, рассказав, как бесчинствуют у нас браконьеры и как работники охраны общественного порядка либеральничают с ними. Письмо напечатали, в милиции спохватились, быстренько призвали наиболее резвых охотников к ответу, двоим дали сроки, с остальных взыскали штрафы. В поселке Желобном притихли, в людных местах уже не угрожали Кушелевичу, однако злобу затаили и отомстить ему собирались. До нас такие слухи доходили. Особенно опасен был Григорий Маргун. Ему, по справедливости, место рядом с осужденными, но он ушел от наказания и вел себя так, будто все это его не касается. Валентин Федорович закурил, подвинул к себе тяжелую пепельницу из серого, с прожилками камня и продолжал. Кужалевич не робкого десятка человек. Угрозы на него не произвели особого впечатления но мы все-таки старались одного его в горы не пускать. Осторожности у нас хватает, как известно, ненадолго. Прошло некоторое время, и об опасности забыли. И в тот злополучный день Кушелевич ушел с кордона один. Было у него охотничье ружье, двухствольное, заряженное на волка. В верховье хлабенка появилась стая, которая бесчинствовала по-браконьерски. Вообще-то волки в заповеднике необходимы, это санитары. Они уничтожают слабых и больных животных, но время от времени приходится их по голове сокращать. Так вот, Кушалевич направился вверх по Лабинку и в двух километрах от туристского приюта встретил Моргуна. Не знаю, случайная это была встреча или Моргун следил за Кушалевичем и заступил ему дорогу на узкой тропе. Узкая она там в прямом смысле. Маргун снял с плеча ружье и взял на руку. Кушелевич сделал то же. Так стояли они друг против друга. Разделяло их метров тридцать. Кушелевич рассчитывал, что Маргун не решится стрелять, видя перед собой вооруженного, готового к отпору человека. На всякий случай он сделал полшага влево, так, что ствол пехты скрыл его наполовину. А Маргун был на виду. Только ноги в зарослях рода Дендрона. И тут раздался выстрел. И Маргун упал. Это все Кушелевич вам рассказывал. Кушелевич, у нас были такие отношения, что изворачиваться и врать мне он не стал бы. И потом, фальшу у человека, которого хорошо знаешь, нельзя не заметить. В общем, у меня ни на минуту не возникло сомнения в правдивости Кушелевича. А у следователя? Мне показалось, что исследователь следователь ему поначалу поверил. Скушелевича тогда взяли подписку о невыезде и только. Но потом дело осложнилось вот из-за чего. Мать убитого написала в газету, что вот, мол, сын ее ни за что ни про что убит в лесу научным сотрудником завоведника, убийца разгуливает на свободе, а дело хотят замять. В прокуратуру полетели запросы от вышестоящих, а в таких случаях все мы теряем равновесие, и торопливо начинаем принимать меры. Никто, конечно, дело это заминать не собирался. Просто следствие шло спокойно, а тут заспешили. Кушалевича арестовали, и следствие стало склоняться к тому мнению, что стрелял Кушалевич, превысив необходимый предел обороны. А Кушелевич продолжал стоять на своем не стрелял, а значит, и не убивал. «Но вы сказали, что один ствол его ружья в тот день выстрелил?» спросил Андрей Аверьянович. Кушелевич говорит, что стрелял еще утром, ранил волка. Но тот ушел в чащу, и преследовать его он не стал. Этот разряженный ствол, конечно, улика, но и Кушелевичу не верить оснований у меня нет. Вел-то он себя не как убийца, то есть с точки зрения убийцы предельно глупо, а он далеко не глуп. Мог растеряться и наделать глупостей. Нет, на него это не похоже. И как же он поступил, когда упал этот моргон? А вот как! Подбежал к нему, перевернул на спину, послушал пульс и убедился, что моргун мертв. Пуля попала ему в горло, и он сразу захлебнулся собственной кровью. Оставив все как было, Кушелевич поднялся к туристскому приюту и привел оттуда людей. Там как раз располагалась на ночлег очередная туристская группа. До приезда следователя возле убитого дежурили сторож приюта и туристы посменно. Об этом тоже позаботился Кушелевич. Ну, допустим. Он, увидев против себя моргуна с ружьем в руках, испугался и выстрелил первым. Моргун убит. Испуг и растерянность прошли. Кушелевич мог бы выстрелить из ружья убитого и потом сказать что защищался, ответил выстрелом на выстрел. Мог бы, наконец, просто уйти, его же никто не видел. Почистил бы ружье, зарядил снова, и никаких следов не осталось. Мог бы еще что-то придумать, если бы хотел выкрутиться, но он не выкручивается и ничего не выдумывает. Но улики против него? Увы, кроме всего прочего оказалось, что у моргуна в патронах были дробовые заряды. В сумке нашлись патроны и с картечью, а в стволах бекасник. Вроде бы выходит, что он не собирался стрелять в Кушелевича, не угрожал его жизни. Но Маргон оказался на территории заповедника с ружьем. Это нарушение закона, которое можно квалифицировать как неумышленное при желании. То есть, это случилось на границе заповедника. Андрей Подошел поближе к голове Зубра и, заложив руки за спину, долго разглядывал ее. Трудно будет защищать Кушелевича? Спросил наконец Валентин Федорович. Трудно защищать интересы человека, который вызывает антипатию, неприятен. В таких случаях можно отказаться, наверное. Не всегда, хотя бы потому, что самый отвратительный преступник имеет право на адвоката. Надеюсь, Кушелевич не вызовет у вас антипатии. Будем надеяться, сказал Андрей Аверьянович. Когда расследования заходит в тупик, французы говорят, ищите женщину. Шершеля фам, так кажется, усмехнулся директор. Так. В данном случае французский опыт неприменим. Кушелевич отличный семьянин, любящий муж и отец. Нет, женщину искать бесполезно. «А Маргун?» – спросил Андрей Аверьянович. «Что Маргун? Может быть, с его стороны следует поискать?» «Насколько мне известно», – директор пожал плечами, «в деле женщины не замешаны. Разве только мать убитого? Но французы, как я понимаю, мать в число этих самых ляфам не зачисляют». «Ну, если так», – Андрей Аверьянович развел руками, «придется обходиться без французов».